Имский крест не знали снисхождения к гонимым. Скошенные лбы, желтизна зубов, жидкие усы мулатов и китайцев и вывороченные губы животных говорили об оскудении олимпийской породы. Их одежда не вязалась со скромной и честной бедностью и наводила на мысль о мрачном шике и горных домов и борделей Бахо. Петлица кровоточила гвоздикой,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 До неба валы, на сушу бросает их, Небо темнеет, мчится буран И бесится вихри. Это предвестие кончины богов. Кончина богов в последней строчке была очеркнута ногтем. Текст на второй странице был также мрачно многозначительным. «Но будет еще...»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 словно кто-то листал ее на ночь, заснул и выронил. На ее обложке было написано «Сов. Секретно. Экс. Номер. 9. Проект. Шитман». Издание не выносить. В ту минуту я совершенно не связала это странное название с историей сумасшедшего шекспироведа, который рассказал мне Павел Иванович.